Глава 5 «Дальний Восток. Владение клана Охотниковых. Загородная резиденция. Хозяйские покои. 20.31». «Этого просто не может быть!» Уже в который раз нервно воскликнула Галина Юрьевна Охотникова. «Как такое вообще могло произойти?» Привычное хладнокровие покинуло княгиню. Вот уже десять минут она непрерывно ходила по комнате, не желая остановиться и успокоиться. «Скандал! Нас ждет невероятный скандал! Ты хоть понимаешь, какой он принесет ущерб нашей репутации случившееся?» Удобно устроившийся в глубоком кожаном кресле Лев Николаевич Охотников промолчал, наблюдая за метаниями супруги. Изредка князь отпевал из пузатого бокала, наполовину наполненного ядреной настойкой из можжевельника. «Почему ты ничего не говоришь?» Наконец, сообразив, что обращается в пустоту, жена патриарха клана резко остановилась на полпути привычного маршрута, встав точно посередине роскошного персидского ковра с толстым ворсом, привезенного пару сотен лет назад кем-то из предков с одной жаркой арабской страны. «Какой смысл переживать, если уже все случилось?» Все же соизволил разомкнуть уста князь. И не забыл сделать еще один глоток ароматного напитка. По помещению плыл запах свежих трав с легким привкусом хмельного оттенка. «Произошедшего не изменить», — продолжил старший охотников. «Надо думать, как выкручиваться из ситуации». Еще немного постояв на месте... Княгиня прошла к креслу, стоящему с другой стороны низкого журнального столика, и аккуратно присела, закинув ногу за ногу и вытянув руки вдоль подлокотников. Ей всегда нравилась эта поза, позволявшая быстрее сосредоточиться. «Полагаю, скандалом здесь дело не ограничится, даже самым громким», не успокаивался супруг, вызывая у жены страдальческие гримасы на лице. Упоминание о будущих заголовках, пестрящих на страницах всех маломальски известных газет и журналов, вызывало у светской львицы приступ неконтролируемой ярости. Теперь только и будут говорить, что у княгини Охотниковой на приеме травят народ почем зря. После такого зазвать гостей будет, мягко говоря, очень сложно. Репутация доброй хозяйки разрушена, и осколков не осталось после сегодняшнего. «Меня заживо съедят на любом светском рауте», — мрачно проронила она. «Хоть дома запирайся и никуда не выходи до конца жизни». Лев Николаевич печально покачал головой, иногда узость мышления супруги его поражала. «Думаешь, сейчас это наша самая серьезная проблема?» Он скептично изогнул бровь и вкрадчивым тоном попросил. «Вспомни, кого именно отравили». Княгиня наморщила высокий чистый лоб, быстро догадалась, на что намекает муж, и в испуге распахнула глаза. «Они не посмеют!» Тихим шепотом выдохнула она. Князь мрачно поджал губы. «Боюсь, еще как посмеют. Нас обвинят в потворствовании убийцам, переложат вину и потребуют объяснений. А если мы ничего не сможем рассказать...» то дело легко может дойти до прямого объявления войны. Особенно со стороны ледышек. такеши быстро спросила Галина Юрьевна. Старший охотников едва заметно дернул правым плечом. «В настоящий момент японцы меня волнуют гораздо меньше, чем реакция Строгановых. Владыки холода очень остро отреагируют, если княжна Полина умрет». Могут сделать все, что угодно, вплоть до прямого вторжения. Если повезет, отделаемся всего лишь бомбардировками. Последняя фраза прозвучала с явным сарказмом. Все знали про необузданный нрав хозяина чертогов льда и насколько он бывает суров со своими врагами. Достаточно вспомнить судьбу олсонов Всех норвежцев до одного перебили, никого не оставили в живых, а Согнифьорд разрушили до основания оставив вместо него занесенные снегом развалины. Викинги во всей красе познали гнев владык холода, осмелившись бросить им вызов. И становиться на их место князю совсем не хотелось. Он трезво смотрел на вещи и понимал, что справиться с закаленными в многочисленных боях детьми в юге они не смогут. По крайней мере, в одиночку уж точно. «Надо найти убийцу и представить его ледышком», — решительным тоном заявила княгиня. Князь одобрительно кивнул. «Вот это уже ближе к поиску решения проблемы. Пойманные исполнители, желательно заранее выдавшие имя заказчика, помогут сгладить негативный эффект». «Вот только вряд ли этого будет достаточно. Как ни посмотри, а за жизнь приглашенных гостей отвечают хозяева праздненства» и с этим ничего не поделать. Высказав претензии, Строгановы будут в своем праве. Остальные патриархи, скорее всего, их поддержат. «Этого будет мало», — проронил Лев Николаевич. «Придется дать ледышкам что-то еще». «Например», — жена остро взглянула на супруга. Возникла пауза, так как сразу ответа не нашлось. На пару минут в комнате воцарилась напряженная тишина. «Скоро собираются созывать собор», — неторопливо промолвил князь. «Возможно, будет не лишним заранее сообщить в холодный предел, что любая их позиция на собрании встретит со стороны рода охотниковых полное понимание и одобрение». Галина Юрьевна нахмурилась. «Союз?» Предлагаешь вступить в союз с следышками Поступок для дальневосточного клана далеко не типичный. В отличие от Курбатовых, вступивших недавно в альянс с Орловыми, их клан предпочитал держаться подальше от дрязг в центральных районах страны. Эльфы, как иногда насмешливо называли последователи магии и леса, в основном соблюдали строгий нейтралитет, не вмешиваясь в разборки между другими русскими колдовскими кланами. Так безопаснее, так спокойнее, так намного удобнее. У них нет безмерных амбиций повелителей неугасимого пламени, и они не обладают надменной яростью властителей вечного льда. Их выбор — тишина и покой. Охотниковы предпочитали решать вопросы дипломатией, а не войной. Приглашение одного из сыновей Такеши на прием — как раз относилась к подобному способу ведения дел. Они рассчитывали договориться заранее, прояснить отношения и не доводить до прямых столкновений с применением военных подразделений. Армия у них, разумеется, тоже имелась, но всегда лучше, когда звучат голоса дипломатов, а не пушек в бою. «Извините, Ваша Светлость», — в дверь деликатно постучались. «Заходи, Сергей» в комнату просочился высокий худощавый мужчина с невыразительным лицом длань войны советник князя по военным вопросам и всем силовым структурам клановой организации какие то новости осведомился князь прерывая приветственное расшаркивание помощника с княгиней сейчас не до официального этикета кое что есть ваша светлость сергей склонился в коротком поклоне Поисковая группа нашла за рекой остаточные следы применения магии холода. Большой выброс полностью соответствует характеристикам энергии, что применяют наши друзья с далекого севера. Судя по наблюдаемой картине, там произошла схватка, и нет никаких сомнений, кто вышел из нее победителем. «Да уж, какие тут могут быть сомнения?» Князь неосознанно нахмурился. На ум сразу же пришло происшествие на втором этаже в центральном коридоре весенней галереи. У операторов глаза на лоб полезли, когда Виктор Строганов принялся продавливать защитные барьеры с изяществом бульдозера. Снес все подчистую. И чары контроля, и вспомогательные артефакты поддержки, и общий контур охранных заклятий. Ошарашенные маги Охотниковых еще долго приходили в себя, от демонстрации силы разбушевавшегося повелителя льда. И это он только один. А ведь магов в холодном пределе намного больше. И хотя ранг у них меньше, чем у членов правящего рода, все равно нашествие ледяных монстров лесному клану вряд ли удастся пережить. Нет, до войны никак нельзя доводить. «Значит, Виктор схватил фальшивую официантку», — констатировал князь. «Факты ведут именно к такому выводу», — подтвердил Длань войны. «Из-за отсутствия тела можно предположить, что ее взяли в плен». Галина Юрьевна приподнялась в кресле, выпрямив спину, показывая идеальную осанку. «Тогда где он? Почему не привел убийцу сюда? Ему есть что скрывать?» «Я слышала, мальчик сейчас не в фаворе у князя Кирилла Константиновича. Его чуть ли не отправили в ссылку с запретом появляться в клановых землях». «Возможно, это как-то связано с сегодняшним событием?» Легкий намек на участие в отравлении одного из близнецов другим у обоих мужчин в комнате вызвало одинаковое выражение скепсиса. «Вряд ли Виктор стал бы травить Полину», — с сомнением протянул Сергей. Князь выразился более эмоционально. «Бред! Слишком надуманно и неправдоподобно!» Он отмахнулся от притянутой за уши версии супруги. «Это не в духе Строгановых. Тут что-то другое». Клифф Николаевич задумался. «И вообще, кто сказал, что основной целью была именно Полина? Что там насчет других пострадавших?» Обращенный к военному советнику вопрос вызвал у того моментальную реакцию. Приглушенным светом засветился дисплей активированного инкома на запястье. «Среди отравившихся нет никого, кто бы заслуживал особого внимания». Обычные повесы из средних и малых родов. Сильно сомневаюсь, что ради них могли организовать столь сложные покушения. Более или менее значимые фигуры — люди из состава личной свиты японского княжича. Ну и, конечно, он сам, и оба близнеца». «Виктор не отравился», — не замедлила напомнить княгиня. Помощник покладисто качнул головой. «Не отравился», — подтвердил он. «Парень пил светлое пиво вместо шампанского». Ему его принесли за пару минут до встречи с Оямой. Мы проверяли. Ничего особенного. Многие гости заказывали напитки по собственному усмотрению. Княгиня собиралась добавить язвительную ремарку по поводу удачного стечения обстоятельства. Но, взглянув на мужа, передумала. «Выходит, мишенью являлся кто-то из них». Хмуро резюмировал князь, помолчал, задумчиво глядя перед собой, и лишь затем спросил у длани войны. Или есть еще какие-то теории?» Последний независимо пожал худыми плечами. «Да сколько угодно, ваша светлость. Целью вообще могло быть не убийство, а само покушение. Попытка убийства стольких одаренных за один раз случается впервые, за исключением случаев на войне. Возможно, мы имеем дело с силой, борющейся исключительно против магов. Какие-нибудь террористы, воюющие против колдунов. Все может быть». Аналитический отдел сейчас просчитывает различные варианты. — М-да, варианты, — протянул князь. Лев Николаевич выбрался из кресла, прошелся до столика с напитками, жестом велев советнику не дергаться при вставании господина. Какое-то время в комнате слышалось лишь позвякивание бокалов и бутылок. Ни Сергей, ни Галина Юрьевна не нарушали спонтанно возникшую паузу. Каждому имелось о чем подумать. «Все это, конечно, прекрасно, и нужно спору нет, — наконец вновь подал голос князь, — выяснить местонахождение убийц, их основных намерений и всего, что с этим связано. Однако лично я вижу главной проблемой все-таки потенциальную войну между кланами, в первую очередь между нами и Строгановыми». «Ледышек обязательно нужно чем-то задобрить. И как можно скорее. Мне совершенно не нужно, чтобы алчущая крови свора князя Кирилла рыскала по моим землям, убивая всех подряд. Этим хищникам лишь дай повод, чтобы устроить очередную кровавую баню. Надо это предотвратить». «А что с японцами?» — осведомился длань войны. Старший охотников пожал плечами. «С этими проще». Клан Такеши не полезет на материк, не заручившись поддержкой остальных кланов Японии. Это займет определенное время. Достаточно, чтобы успеть пройти собору. А потом станет уже слишком поздно. Заключенные договоренности остудят самые горячие иноземные головы, — пробубнил князь. Такеши практикуют стихию тени, — тактично напомнил Длань войны. Они могут подослать своих убийц. Рев Николаевич злобно покосился на советника. «Тогда стоит не допустить этого!» — рявкнул он. «Найдем истинного виновника покушения и представим его Такеши. Проведем полноценное расследование, пригласим их наблюдателей, покажем, что скрывать нам нечего, что наш род никоим образом не причастен к случившемуся». «Думаю, это будет весьма актуально». Сергей приподнял руку, чтобы заглянуть в экран тренькнувшего сообщением инкома. Из высоких садов сообщают, что Ояма-Такеши две минуты назад скончался от остановки сердца. Целители не смогли спасти ни его, ни других привезенных в клинику пострадавших. Князь не сдержался и грязно выругался и тут же поспешил уточнить. Полина Строганова тоже умерла. Длань войны отрицательно покачал головой. Информации о ней нет. Согласно распоряжению ее брата, переданному пилоту вертолета, на котором ее увозили из резиденции. Вместо нашей клиники княжну отправили в обычную городскую больницу. Каково ее состояние сейчас, мы пока не в курсе. Отправленные туда люди были остановлены вооруженной охраной. Судя по всему, последних привлек Виктор, обратившись в региональные представительства клана Мамонтовых. Учитывая обстоятельства, мы вошли в их положение и не стали настаивать». Лев Николаевич завистливо вздохнул. Знаменитая взаимовыручка не менее знаменитого триумвирата. Каждый из тройки всегда готов прийти на помощь двум другим, невзирая на обстоятельства. Остальные кланы могли о такой крепкой сплоченности только мечтать. Нет, определенно до войны дело доводить ни в коем случае нельзя. Такеши умер... «Это очень плохо». Князь опять утонул в глубоком и чрезвычайно удобном любимом кожаном кресле. Сидеть за широким столом ему почему-то никогда не нравилось. «Необходимо, чтобы новость об этом японцы первыми узнали от нас», сказала Галина Юрьевна. Супруг взглянул на жену. Иногда она давала весьма дельные советы. «Хорошая идея». Выразим соболезнования и заявим, что готовы к сотрудничеству в расследовании этого ужасающего преступления. Князь перевел взгляд карих глаз на советника. «Я сам с ними поговорю», — предупреждая вопрос, заявил он, и почти сразу же проронил. «А потом пусть меня свяжут с холодным пределом. Необходимо поведать князю Кириллу нашу точку зрения на случившееся, пока кто-нибудь не сделал это за нас». Длань войны четко по-военному кивнул и шагнул к двери. «И выясни, почему Виктор Строганов приказал развернуть вертолет? Было ли это простое недоверие к нашим целителям? Или имелась какая-то другая причина?» Донесся ему в спину ворчливый голос князя. Последовал еще один короткий кивок, и советник вышел из комнаты. Хабаровск. Владение клана Охотниковых. Первая городская больница. Отделение реанимации и интенсивной терапии. 20.45. Поражение нервной системы, дыхательная недостаточность, повышенное давление, учащенный пульс. Перечисленные симптомы Аристарх Семенович выслушал с мрачной миной на лице. «Удалось стабилизировать состояние», — хмуро осведомил он врача, делавшего доклад. «Нет», — последовал короткий ответ. Пациентку, совсем еще молоденькую девушку, сразу по приезду подключили к кислороду, установили внутривенную капельницу с медикаментозными препаратами для нормализации сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Взяли общий анализ крови и отдельно биохимический. Все отправили на токсикологию. Запустили процедуру гемодиализа. назначили ультразвуковое обследование внутренних органов. Очищение крови лишь ослабило симптомы, но не сняла их полностью, а из лаборатории пришла какая-то ересь на полученные анализы. Пришлось срочно отправлять другие образцы. Заражение прогрессировало. Неизвестное вещество сильно поразило организм. Стало понятно, что врачи ничего не могут поделать против странного отравления. — Что это за дрянь ты такая? — в сердцах ругнулся главврач. Стоящая ближе всех Любочка грустно пожала плечами. — Не знаю. — но оно вообще не реагирует на энергетическое воздействие через целительные чары», — посетовала она. В голосе юной целительницы отчетливо проскользнули нотки обескураженности. Похоже, раньше ничего подобного на практике ей не встречалось. «Первый раз такое вижу», — подтверждая догадку собеседника, вслух сказала она. Неизвестный токсин действовал весьма эффективно, нарушая работу внутренних органов, и препятствуя любым попыткам избавить организм от своего присутствия. «Сколько у нас осталось времени?» — спросил Аристарх Семенович, подразумевая экстренно доставленную на вертолете пациентку. Токсиколог пожал плечами. Прогнозы давать в таких случаях сложно. Никогда не угадаешь. «Тридцать минут. Двадцать. Сложно сказать. Поражение распространяется очень быстро». Целительница вздохнула. «Если она умрет, будут очень серьезные последствия», — тихо промолвила она. Главврач повернулся к ней. «О чем это ты?» «Я ее узнала», — призналась Люба. «Это Полина Строганова. За ее смерть обязательно начнут мстить». «Нам?» — удивился Аристарх Семенович и, не ожидая ответа, возмущенно воскликнул. «Но мы же не виноваты, что не можем распознать вещество». «Больничному персоналу вряд ли», — поспешила успокоить разгневанного врача девушка. Но клан Охотниковых вполне могут посчитать виновными. Уже лучше. Перспектива оказаться вовлеченными в разборки между колдовскими кланами его совсем не прельщала. Пусть чародеи выясняют отношения где-нибудь еще и не впутывают в свои свары посторонних людей. «Это меня уже не волнует», — беспечно отмахнулся главный по больнице. «Хабаровск, как город, принадлежащий Охотниковым, вполне может оказаться под ударом», — холодно объяснила Люба. «Слышали, как вы разобрались со Скандинавией?» Оба слушателя в унисон мрачно кивнули. Про действия ледяного клана в Северной Европе знали все, кто хоть раз смотрел телевизор. Тактика тотальной зачистки от населения, мягко говоря, не отличалась гуманизмом и человеколюбием. Помнится, услышав об этом в первый раз, Аристарх Семенович сначала подумал, что все из-за чрезмерной кровожадности колдунов холодного предела. Однако потом выяснилось, что основная причина до простого банальна. Они не хотели оккупировать территории, тратя в дальнейшем огромные ресурсы на поддержание порядка среди враждебно настроенных жителей. Они хотели их занять и заселить в дальнейшем своими людьми, полностью лояльными и преданными. Рациональный и прагматичный подход, если подумать и ужаснуться, если вникнуть в логику магов известного боевого клана. «Пойду проверю еще раз анализы», — хмуро буркнул токсиколог и отправился в лабораторию. В этот момент с другого конца коридора донесся шум, быстро перерастающий в торопливый топот. Кто-то шел очень быстро и, судя по звуку, весьма спешил. Охранники, бывшие у стойки дежурной смены на втором этаже, напряглись, Один так и вовсе провел рукой рядом с правым боком, где за полами пиджака скрывалось компактное скорострельное оружие. Когда из-за поворота чуть ли не выскочил высокий парень, врач ожидал, что его резко остановят и заставят покинуть закрытую зону. Однако дальнейшее поведение ребят в черных костюмах его удивило. Вместо того, чтобы завернуть нарушителя, как случалось до этого, они вдруг подтянулись, встав чуть ли не по стойке смирно. Стоящая рядом Люба, рассмотрев посетителя, удивленно ойкнула и торопливо сделала шаг назад, прячась за спину начальства. «Где Полина Строганова?» — резко спросил незнакомец, окидывая строгим взглядом врача. Аристарх Семенович кивнул на закрытые двери палаты интенсивной терапии под охраной еще парочки телохранителей. «Ваше сиятельство, она здесь!» Откуда-то моментально появился предводитель людей мамонтовых. Парень подошел к двери... Заглянул в небольшое окошко, но входить внутрь не стал. Вместо этого снова повернулся к главврачу, без труда угадав в нем главного, несмотря на отсутствие бейджа на белом халате. «Немедленно проверьте этот препарат». Тоном, не допускающим никаких возражений, велел незнакомец, протягивая три ампулы с прозрачной жидкостью. «Возможно, это антидот. Нужно ввести его больной как можно скорее». Аристарх Семенович заколебался. Давать пациентам незнакомые лекарства запрещалось всеми правилами врачебной практики. Черты лица молодого парня вдруг заострились, приняв хищную жесткость. «Живо!» — рявкнул он, и главврач помимо своей воли схватил пакетик с емкостями. Телохранители тоже не остались в стороне, шагнули вперед, явно нацелившись не на необычного посетителя, а на строптивого доктора, Кем бы парень ни являлся, вооруженные лбы в костюмах были намерены выполнять его приказания. Так что врач тоже не стал противиться и отправился проверять прозрачные ампулы. Ночь прошла в тревожном ожидании. Антидот все же ввели больной после того, как стало понятно, что жидкость — непростая дистиллированная вода и не еще одна порция яда. Напористый посетитель, оказавшийся братом пациентки, Большую часть времени просидел рядом с палатой, ни с кем не разговаривая. Он явно очень переживал за состояние, доставленной вечером девушки. Пару раз он куда-то уходил ненадолго. Один раз попросил шприц с успокоительным. просьбе удивились, но выполнили. Больше никаких происшествий не случилось. За исключением прибывшей целой толпы каких-то людей, судя по важным рожам, больших шишек из городской администрации. Вместе с ними заявились доверенные лица рода Охотниковых выразить соболезнование пострадавшей и предложить любую помощь. Никого в закрытую зону так и не пропустили, по прямому приказу Виктора Строганова. Под утро состояние больной стабилизировалось, даже больше она пришла в сознание, общие показатели ушли от критических норм. Было принято решение о срочной перевозке в холодный предел. «Вы хорошо поработали, доктор». Когда пациентку вывозили на каталке из палаты, к арестарху Семеновичу подошел Виктор. «Вы и ваши люди». Главврач покачал головой. Приписывать себе чужие заслуги он не собирался. «Помог антидот, а не мы», — заявил он. «Его привезли вы, так что вся заслуга полностью ваша». Парень усмехнулся. В холодных глазах промелькнула искорка одобрения. Ему понравилось поведение врача. И тем не менее, ваши действия позволили мне успеть. Если бы не процедура очищения крови, то токсин действовал бы более агрессивно. Вы его притормозили, позволив мне приехать вовремя. Я не забуду этого». Виктор подошел к стойке дежурных, взял ручку и быстро написал что-то на одном из пустых бланков. Затем оторвал кусочек и протянул его Аристарху Семеновичу. «Это мой личный номер. Если вам понадобится помощь, звоните в любое время». «Обязательно постараюсь помочь». Больше ничего не сказав, молодой колдун развернулся и направился вслед за вооруженной охраной эскортом сопровождающих носилки с важной пациенткой. Аристарх Семенович задумчиво повертел клочок бумажки в руке, чуть помедлил, а потом аккуратно сложил и спрятал в бумажник. Хабаровск. Владение клана Охотниковых. Международный аэропорт. Взлетно-посадочная полоса. 8.30. Всю прошедшую ночь и все утро меня одолевали мысли по поводу покушения. Возникло множество вопросов, и ни на один не находилось внятных ответов. Я уже знал, что основной целью являлся прибывший на прием Ояма Такеши, второй сын главы японского клана. Перед тем, как получить убойную дозу снотворного, Ласка успела вкратце поведать о полученном задании и о непутевом напарнике. Кстати, вот бы кого еще не помешало найти. Но кто заказал Такеши? Кому это выгодно? Охотниковы начали крутить шашни с японским кланом под предлогом о взаимном ненападении? И Орловы или какой-то другой русский клан таким образом предупредили возможный союз? А может, кто-то сам из азиатов устроил убийство одного из наследников в рамках борьбы за власть внутри клана или хотел спровоцировать войну, дав повод для полноценного вторжения. Третья сторона тоже могла поучаствовать. Те же американцы, например. Устроить конфликт, чтобы в дальнейшем загребать жар чужими руками. Они на такие фокусы мастера. Заодно ослабить вероятных соперников в будущем. Стравить между собой самим оставаясь над битвой. Отличная тактика. Имелась также вероятность, что произошедшее — месть выживших из европейских кланов. Этих тоже не стоило сбрасывать со счетов. Решили свести счеты косвенным образом. Могло быть такое? Легко. Раз уж изначальный план навсегда избавиться от угрозы с Запада не был полностью выполнен. Обескровили, снесли верхушку, проредили ряды рядовых магов но не уничтожили полностью, пожалели времени и ресурсов. А те потихоньку принялись восстанавливаться, действуя не напрямую, а скрытно. Еще это странность со стихией тени. И Ласка, и такиши практиковали одну и ту же магию. Совпадение? Или за ним тоже что-то стоит? Непонятно. Черт его знает. Вариантов слишком много а информации мало, чтобы делать какие-то выводы прямо сейчас. Пока точно известно одно. Охотниковы вляпались по полной. И Такеши, и Строгановы не спустят такое на тормозах. Князь Кирилл захочет разобраться до конца, а значит, копать будут до упора. В этом случае мою пленницу ожидала весьма незавидная участь. Но и тут все не так однозначно. Главное — найти основного заказчика. Наемница выступала лишь в качестве инструмента. Не станешь же выливать злость на меч, а не на того, кто нанес удар. Здесь тоже имели свои особенности к подходу восприятия ситуации. А вообще странно, что эльфы так круто подставились. Обычно они вели себя более осторожно, предпочитая сохранять строгий нейтралитет. Охотниковы никогда не отличались особой воинственностью. Безвредными хиппи их, конечно, не назовешь, но и не отморозки, по типу Орловых или Строгановых, готовых стирать целые города в порошок ради уничтожения противника. Кто-то умело подбросил им здоровенную свинью. Вереница машин остановилась у ангара. Нас уже ждали. Малый реактивный бизнес-джет был готов к срочному вылету. Полину со всей осторожностью перенесли внутрь салона. Я подошел к задней двери внедорожника. «Выходи, пора в путь дорогу!» Я вытащил ласку наружу. К нам подошел человек с передвижной капельницей и наручниками из сверхпрочной стали. Пока будет длиться полет, наемнице будет вводиться блокиратор магии. Напротив сядет человек с пистолетом и станет следить, чтобы она не вздумала делать глупости. На всякий случай. Девчонка ничего не стала говорить, без сопротивления позволила заковать себя и воткнуть иглу в вену. Мы поднялись на борт, и самолет принялся выруливать на взлет. Дальше ничего интересного не происходило. Я в основном дремал, отдыхая после бессонной ночи. Когда объявили о заходе на посадку, чувствовал себя вполне отдохнувшим. Приземление в аэропорту холодного предела прошло в штатном режиме. Нас уже встречали. мастислав и группа солдат детей в юге. Рядом весело перемигивалась проблесковыми маячками скорая помощь. «Виктор?» Моя рука утонула в лапище здравяка. «Привет!» Я кивнул первому советнику князя. Он почему-то выглядел слегка смущенным. «Ты молодец. Сделал все правильно. Но дальше тебе нельзя. мак виновато пожал плечами. Запрет князя все еще действует». «Извини. Самолет отвезет тебя в Златоград прямо сейчас. Позже я обязательно сообщу о состоянии Полины». Я скривился. «Ну да, никто не отменял опалу Да и хрен с ней. Главная сестрица жива, остальное неважно». По лестнице осторожно свели связанную пленницу. Главный боевой маг клана плотоядно улыбнулся, увидев взятую в плень наемницу. «С ней мы тоже хорошо поработаем и сообщим результаты», — пообещал он. Увидев многообещающий оскал на лице незнакомого мага, стоящего в окружении солдат в белой униформе, ласка вдруг дернулась и резко рванулась вперед, успев рухнуть передо мной на колени до того, как ее перехватили. Девушка без тени сомнения пластнула ногтями по руке, омочила кончики пальцев в брызгнувшей крови и, подняв окровавленные ладони вверх, скороговоркой произнесла «Клянусь честью и верой служить вам! Клянусь на крови!» Мстислав аж крякнул от удивления, а я застыл, не зная, что делать. «Что это вообще сейчас такое было? Может мне кто-нибудь объяснить?»